Глава 4 Серноводский. ку де Мы на подозрении. Разговоры на бульваре. В Серноводск мы прибыли раньше, чем я думал, вскоре после полудня. Городок этот был особенный, каких в России тогда почти не имелось. Он и выглядел как-то не по-русски. Весь новенький, чистенький, умно выстроенный и устроенный. Со своими правильными улицами, с бульварами и парками, с классическими зданиями водолечебницы и бань, Он скорее напоминал какой-нибудь Бат Эмсели Карлсбат. Ощущение заграничности возникало еще и из-за подступающих с юга гор. Таких редких в русском пейзаже в особенности же необычно выглядело население. В нем почти совершенно отсутствовал простонародный элемент. Лишь чистая публика. Военные Да, живописное вкрапление нагайцев, кабардинцев, черкесов, карачаев и прочих горских жителей. Были, конечно, и казаки, черские, кубанские, гребенские, но они одеждой, видом да и лицами мало отличались от вольных сынов Кавказа. Это выражение тогда было в большом ходу у приезжих курортников. Мода ездить не на немецкие, а на русские воды возникла незадолго перед тем и весьма соответствовала духу патриотизма поощрявшемуся государем Николаем Павловичем. После увлечения всем европейским, свойственного Александровской эпохи, теперь почиталось правильным тоном хвалить свое, отечественное. И оказывалось, что у нас есть все то же, что у них, но только лучше. Например, превосходный курорт с целебными источниками, способными излечить нервные, желудочные и любовные болезни. Дорога на Кавказ занимала не меньше времени, чем в Германию. Была неудобна и дурно содержалась. А все же многие петербургские и московские маменьки охотно везли сюда дочерей. Причин было две. Во-первых, для поездки на Кавказ не требовалось заграничного паспорта. Получить его в Николаевские времена было не так просто. Во-вторых, средь серноводских водохлебов, словечко из юмористических журналов той эпохи, попадались отменные женихи конечно паломничество это стало возможно лишь с тех пор когда прекратились набеги хищников и зона военных действий сдвинулась из предгорий дальше к юго западу и юго востоку в серноводске теперь стоял только так называемый семейный батальон, да находилась главная квартира среднеквказской линии. А боевые части располагались по окрестным станицам или в теплое время года ставили палаточные лагеря. Когда я увидел с холма зеленую долину и привольно раскинувшийся в ней город с белыми домами, меня охватило праздничное настроение. Трехмесячное сидение в форте казалось тягостным сном, от которого я, наконец, пробудился. Мысленно я поклялся сделать все возможное, чтобы более туда не возвращаться. С тогдашней моей любовью к цветистости я называл это «выдернуть роковую занозу из своей судьбы». Несмотря на срочность донесения, сначала я желал привести себя в порядок, чтобы явиться генералу в надлежащем виде. Это означало, что нужно приискать себе пристанище. В Серноводске, переполненном ранеными и отдыхающими, это было очень непросто. Наскоро распрощавшись с Никитином, он сказал, что остановится у приятеля. И, условившись встретиться в три с половиной подле штаба, я отправился в гостиницу «Парадис». Владела ею купчиха Маслова, которые в городе принадлежали все лучшие заведения дорогие магазины ресторация с кофейней бильярдная попросил комнату мне отказали чуть не со смехом чего захотел в мае то в самый сезон сунулся я в гостинице попроще даже в казенную что предназначалось для пребывающих по службе офицеров то же самое Искать комнату у жителей времени не оставалось. Делать нечего. Я доехал до штаба, оставил коня и вещи на попечение караульного начальника. Хотел хоть и умыться, убить его фонтана и стряхнуть с себя пыль, но передумал. Уж коли нет возможности явиться при дочи начальства молодцом, пусть генерал видит меня измученным долгой скачкой. Для гонца, принесшего грозную весть, оно, пожалуй, даже правильней. Еще нарочно потопав ногами, чтобы посадить на сапоги погуще пыли, и придав лицу как можно больше изнеможения, я поспешил к штабному крыльцу. Там уже дожидался Никитин. Он, видно, устроился счастливее моего, был вымыт свежие черкески и сверкающих сапогах. я решил его с собой генералы не вести. это право вышло бы странно, подчиненный во всем чистом, а начальник будто в помойке извалялся неподалеку сидел на корточках гбацы, строгал щепку своим замечательным кинжалом и так поглядывал на проходивших мимо офицеров, что было видно, с каким удовольствием он оттяпал бы любому из них голову. — дожидайте здесь, — сказал я, — наскоро перекрестился и стопотом бежал в приемную. — Комендант форта Заноза, поручик Мангаров, — хрипло выкрикнул я с порога, с неотложным донесением к его превосходительству. А был в тонкой черной черкеске с ипполетами.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 До форта-заноза, сколько мне помнится, от силы девяносто верст. С какой же скорости вы скакали? Две версты в час? Я бы верно вспылил и наговорил что штабному грубости. Но здесь дверь за моей спиной раскрылась, послышались легкие шаги, и звонкий голос произнес. — Мишель, папа у себя? Я обернулся.